Глава 40. У меня вагинит. Вагинит воспаление слизистой оболочки влагалища. Это одна из самых частых причин обращения женщин к гинекологу. В США более миллиарды долларов тратятся ежегодно на комбинацию самолечения, походов к врачам и приобретения лекарств по рецепту. Прежде чем двигаться дальше, давайте определим, что такое вагинит. Он проявляется в виде одного или нескольких симптомов. Ненормальные вагинальные выделения, неприятный запах, зуд, жжение, раздражение. Это не опустяки. Многие причины вагинита связаны с нарушениями во влагалищной микрофлоре, которые повышают риск заражения инфекциями передаваемыми половым путем и ППП. Несмотря на дискомфорт, медицинские риски, финансовые затраты и эмоциональное напряжение, связанные с вагинитом. Неверный диагноз довольно частая проблема. Диагностика вагинита только по симптомам очень ненадёжна. Около 50-70% женщин ошибочно определяют у себя вагинит. Диагностика по телефону тоже недостоверна. По этой причине американский колледж акушеров-гинекологов рекомендует воздержаться от диагностики без осмотра. Исключения составляют места, не имеющие достаточных ресурсов. К сожалению, врачи тоже часто ставят неверные диагнозы. В рамках одного исследования врачи правильно диагностировали грибковую инфекцию и бактериальный вагиноз — две самые распространенные причины вагинита — менее чем в 40 процентах случаев. Это связано с тем, что в 50 процентах ситуаций врачи ставят диагноз вагинит, не назначив нужные тесты, а иногда вообще не назначают никаких тестов. Пациентке необходимо самой проследить, чтобы её направили на все необходимые анализы. Что такое нормальные выделения? Доступная в интернете информация о нормальных вагинальных выделениях неоднозначна. Женщины даже выставляли фотографии своего нижнего белья, чтобы похвастаться, как мало у них выделений. Но не стоит забывать, что 3-4 мл за сутки это нормально. Не нужно помещать пальцы во влагалище, чтобы проверить свои выделения. Дождитесь, когда они сами выйдут из тела. Внутри вы всегда найдёте слизь и секрет, который составляет важную часть вагинальной микрофлоры и выполняет защитные функции. Вы также можете заметить выделения на пенисе или пальцах партнёра после сексуальной активности. Вам может показаться, что их слишком много, поскольку они будут смешаны со смазкой, выделившейся в результате возбуждения. а также клетками слизистой оболочки влагалища. Это нормально. Если вы занимаетесь сексом с мужчиной и не пользуетесь презервативом, выделения также будут смешаны с эякулятом. Проблемы с симптомами заключается в том, что часто они отражают толерантность женщины. Некоторые женщины говорят, что у них нет выделений, но во время осмотра выясняется, что они буквально вытекают на пол. Очевидно, что влагалищные выделения слишком обильны, но они либо не беспокоятся по этому поводу, либо со временем привыкли к такому количеству. Часто женщины свыкаются со множеством симптомов. Какие выделения подозрительны? Белые творожистые выделения не всегда свидетельствуют о грибковой инфекции. Равное число женщин с кандидозом и без него сообщили о наличии у них творожистых выделений. Если выделения обладают какой-либо из характеристик с медицинской точки зрения, они считаются ненормальными. Примесь крови, зелёный или тёмно-жёлтый цвет, неприятный запах. Если характер вагинальных выделений изменился, и вас это беспокоит, обратитесь к врачу. Перед приёмом при менструации врач не сможет провести полный осмотр, необходимый для диагностики вагинита. Сложно рассмотреть выделения, когда они смешаны с кровью, и к тому же не видно, есть ли выделения из шейки матки. Из-за крови может измениться вагинальный pH, и микроскопическое исследование тоже будет невозможно. Иякулят и средства вроде крема против грибковой инфекции могут оставаться во влагалище до 3 дней, влияя на pH и результаты микроскопического исследования. Таким образом, за 3 дня до приёма рекомендуется воздержаться от секса и применения вагинальных средств. Подумайте о симптомах. Где они сосредоточены? В верхней части влагалища или в преддверии, в области входа во влагалище? Если симптомы охватывают половые губы или лобок, это значит, что они не ограничиваются одним лишь влагалищем. Прослушайте следующую главу, посвящённую зуду и раздражению кожи вульвы. Когда появились симптомы? Использовали ли вы новые средства? Связаны ли симптомы с сексом? Вам хочется почесать глубоко во влагалище? Этот симптом указывает на грибковую инфекцию. Спросите о тестах. Очень важно уточнить, какие тесты собирается назначить врач, чтобы поставить диагноз. Это ваше тело, и именно вам придётся платить за тесты и лечение. Минимум, необходимый для диагностики вагинита это измерение pH и аминовый тест, оценивает запах выделений. Эти недорогие тесты позволят определить, достаточно ли у вас бактерий, производящих молочную кислоту. Они также помогают понять, какие дополнительные тесты необходимо провести. Не каждый врач имеет микроскоп или умеет им пользоваться. К счастью, есть тесты, культуральное исследование и исследование методом амплификации нуклеиновых кислот, не требующие использования микроскопа. Однако каждый врач, занимающийся диагностикой и лечением вагинита, должен уметь измерять pH и проводить аминовый тест. Если он этого не делает, значит недостаточно подготовлен для диагностики вагинита. Мой pH ниже четырех и пяти. Хорошая новость в том, что лактобациллы производят молочную кислоту. В такой ситуации возможными причинами вагинита могут быть грибковая инфекция. Грибки видны под микроскопом, поэтому результаты культурального исследования или исследования методом амплификации нуклеиновых кислот должны быть положительными. В главе 31 рассказывается о вариантах лечения кандидоза. Кожные заболевания. Плоский лишай может вызывать раздражение и вагинальные выделения. На слизистой могут появиться покраснения и язвы. Области, которые не кровоточат, должны иметь нормальный pH. Герпес. Это нераспространённая причина вагинита, однако может вызывать значительное покраснение и обильные выделения. Он должен пройти через 10-14 дней даже при отсутствии лечения. Герпес сопровождается сильным воспалением. Вульводиния. Нервная боль. Некоторые женщины с вульводинией считают, что выделения раздражают их кожу. На самом деле их кожа настолько болезненна, что они принимают нормальные выделения за причину боли. Нормальные выделения. Если pH в норме, результат культурного исследования на грибки отрицательный, а под микроскопом в выделениях не обнаружено излишка лейкоцитов, это значит, что у вас нормальные выделения. При необходимости исследование методом амплификации нуклеиновых кислот может подтвердить отсутствие бактериального вагиноза. Мой pH выше четырех и пяти. Это свидетельствует о снижении численности лактобацилл, производящих молочную кислоту. Следующий шаг аминовый тест, позволяющий проверить запах выделений. Положительный результат указывает на трихомониаз или бактериальный вагиноз. Чтобы убедиться в отсутствии трихомониаза, необходимо провести дополнительные тесты, один из которых недорогое микроскопическое исследование. Если под микроскопом не видны признаки воспаления, трихомониаз маловероятен. В зависимости от вашего риска трихомониаза могут быть рекомендованы другие тесты. Если аминовы тест отрицательный, есть несколько вариантов: трихомониаз или бактериальный вагиноз. При наличии этих заболеваний аминовый тест не всегда положительный, поэтому для постановки диагноза могут потребоваться дополнительные тесты. Гузм низкий уровень эстрогена. Его подозревают исходя из возраста пациентки. Так, если пациентке двадцать пять лет и у нее регулярно идут месячные, гузм можно исключить без какого-либо тестирования. Обычно при гузме присутствует боль при осмотре, воспаление и особые микроскопические изменения. ДВВ дисквамативный воспалительный вагинит представляет собой сочетание воспаления и патологического увеличения численности бактерий. Выделения при ДВВ бывают настолько обильными, что протекают на одежду. Это редкое заболевание. Среди пациенток узких специалистов им больны всего два-три процента женщин, в то время как гинекологи общего профиля сталкиваются с ДВВ еще реже. Точная причина его не известна. Но считается, что она кроется в воспалительной реакции. Вагинальные клиндамицин и стероиды дают похожий результат. Курс лечения длится две недели, после чего необходимо прийти на повторный прием, чтобы убедиться в отсутствии патологических выделений. Цервицит — это воспаление шейки матки, которое врач может увидеть во время гинекологического осмотра. Необходимо провести тесты на гонорею, хламидиоз и, возможно, микоплазмоз. Нужно ли мне проверить микробиом? Существуют ДНК-тесты, которые предоставляют информацию о лактобациллах, других бактериях и грибках. Проблема в том, что они ещё не прошли проверку в клинических условиях. Ваш микробиом меняется изо дня в день и даже в течение суток. Данные о его состоянии в конкретный момент дня на протяжении нескольких дней не могут быть по-настоящему информативными. Кроме того, наличие грибков ещё не говорит о грибковой инфекции, и некоторым женщинам могут назначить лечение, в котором они не нуждаются. Если вы узнаете, что численность каких-либо бактерий во влагалище выше нормы, что почувствуете? Мы не знаем, как интерпретировать все результаты, полученные в ходе тестирования микробиома. Комфортно ли вам будет иметь на руках информацию, на которую невозможно или не следует полагаться? А как же цитолитический вагиноз? В нескольких статьях невысокого качества говорится о заболевании, симптомы которого полностью совпадают с грибковой инфекцией: низкий pH, вагинальный зуд, раздражение и обильные выделения. При этом грибки не выявляются, а под микроскопом видно изобилие лактобацилл. Предполагается, что именно их избыток вызывает появление симптомов. Несколько лет назад мне посчастливилось побеседовать с одним из лучших в мире экспертов по лактобациллам, и она сказала, что у них слишком много механизмов саморегуляции, чтобы численность так сильно возросла. Исследование цитолитического вагиноза неубедительно и низкого качества. За 30 лет работы я ни разу не видела пациентов с такой проблемой. Это не значит, что женщины, у которых был диагностирован цитолитический вагиноз, не имеют симптомов. Просто они связаны с другим заболеванием. Помогите, у меня рецидивирующий вагинит. Сначала необходимо подтвердить диагноз. Причины хронического вагинита часто бывают неверно диагностированными. Только у 37 процентов женщин с рецидивирующим вагинитом присутствует инфекция, например, кандидоз или бактериальный вагиноз. У остальных гузм, вульводиния, нервная боль, контактный дерматит или кожные заболевания. Многие женщины заболевания вульвы, например, простой хронический лишай, принимают за вагинальную проблему. Если вас беспокоит рецидивирующий вагинит, и вы ещё не были у врача, следует проконсультироваться со специалистом. Подведём итоги. Если вам кажется, что у вас вагинит, удостоверьтесь в том, что не принимаете вульварные симптомы за вагинальные. До 4 мл влагалищных выделений в сутки это норма. Необходимо определить pH влагалища и провести аминовый тест. Если ваше состояние чётко соответствует критериям, можете самостоятельно лечить грибковую инфекцию. Частая причина вагинита гус